Часть нулевая, глава 1 Научная любовь. Да и вообще, за что любить науку? В нашу эпоху наука пользуется неслыханным признанием. От нее ждут решения всех проблем, всепроникающего познания бытия в целом и помощи во всех бедах. Ложная надежда является по существу научным суеверием, а последующее разочарование ведет к презрению. Тем самым в последние столетия в исторический процесс проник новый феномен. Стремление с помощью знания не только обрести опору в мире необозримого многообразия человеческих отношений, но основываясь на знании мира в его целостности. А наличие этого знания в обожествляемой науке не подвергалось сомнению. И руководствуясь только рассудком — упорядочить мировое устройство. Это типичное для людей нашего времени суеверие, заставляет их ждать от науки того, что она совершить не может. Они принимают псевдонаучные целостные объяснения вещей за окончательное знание, не критично принимают выводы, не вникая в их методы, которые позволили к ним прийти, и не ведая границ, в пределах которых научные выводы вообще могут быть значимыми. Однако, как только это суеверное преклонение перед наукой сменяется разочарованием, Мгновенно следует реакция, презрение к науке, обращение к чувству, инстинкту, влечениям. Тогда все беды связываются с развитием современной науки. Подобное разочарование неизбежно при суеверном ожидании невозможного. Наилучшим образом продуманные теории не реализуются. Самые прекрасные планы разрушаются. Происходят катастрофы в сфере человеческих отношений. Тем более непереносимые. Чем сильнее была надежда на безусловный прогресс? Это сказал великий психиатр и философ Карл Ясперс еще в начале 20 века. Лично мне нравится наука. Почему? Давайте опустим весь романтизм новых знаний, сапиосексуальность, прикладное значение и прочую красоту и взглянем в корень. Самое главное в науке — это объективность. За это и должно ее любить. Да, познание окружающего мира, создание технологий, понимание и совершенствование себя, улучшение качества жизни — все это очень круто и важно, но это уже продукты научной деятельности, которые во многих отраслях совсем не очевидны и будут оставаться таковыми еще много лет. В той нише, которую у человека религиозного занимает душа, а у гуманитария — внутренний мир, У ученого должна располагаться объективность. Именно она позволяет науке добиваться всего, поскольку без нее любое знание ставится под сомнение. А не был ли исследователь заинтересован в получении такого результата? Конечно, еще как был. Поэтому нам приходится придумывать способы отделить личное мнение, а также другие внешние факторы от собственных результатов, чтобы получить голубую кристаллизованную объективность Хайзенберга. Нагляднее всего это происходит в медицине, поскольку в ней больше всего возможностей для вмешательства человеческого фактора. Люди везде — исследователи, врачи, медперсонал и, конечно, сами пациенты. В ядерной физике с этим попроще. Есть детектор, и если он что-то зарегистрировал, то с ним все согласны. Ведь это машина. У нее нет заинтересованности. Она откалибрована и выполняет лишь заданную функцию. не думая о прибыли или славе. Поэтому врачам приходится ослеплять всех участников исследования. Нет, глаза мы, к сожалению, не выкалываем. Ослепление подразумевает, что ни пациент, ни его врач-исследователь, ни статистик, который будет подсчитывать и сравнивать результаты, не должны знать, какая из двух групп А и Б является контролем. Врачу приходят одинаковые по форме и весу коробки с номерами. из которых он раздает пронумерованным пациентам одинаковые по форме, цвету, весу, вкусу и ауре, зачеркнуто, запаху, таблетки, различающиеся лишь номером на блистере. Собранная информация отправляется к статистикам, которые после анализа выдают что-то вроде «Пациенты номер 5213-61 получали препараты номер 8915-72». из коробок номер 25, 33, 56, и у них отметилась такая-то реакция. И так со всеми остальными группами пациентов, если удалось выявить какой-то повторяющийся эффект. После этого раскрываются данные рандомизации, в которых будет сказано, пациенты под номерами такими-то получали препарат номер 30, а значит, они были из группы плацебо. Теперь мы вычитаем эти данные из того, что нам выдали результаты исследования, и получаем четкое доказательство действия, без влияния плацебо эффекта и без чьих-либо вмешательств, поскольку невозможно вмешаться в то, чего не знаешь. Хотя врачи зачастую глубоко суеверные люди, иногда стремятся всеми силами узнать, что же принимает их пациент. пробуя препараты на вкус и даже определяя их лабораторно на электрофорезе и анализаторах, поскольку они убеждены, что на плацебо всегда что-то не так идёт. Всё, теперь мы получили новую крупицу знания. Если она повторится в следующих аналогичных опытах, то в СМИ появятся сенсационные новости, из которых обыватель узнает, что высокие лбы опять открыли что-то непонятное. Одна из главных проблем в том, что наука в глазах обычного человека выглядит как маленькая неприметная башенка на самом верху большой и страшной крепости познания, где сидит нелюдимый алхимик и делает что-то безумное. Возможно, колдует. Видели его только старшие поколения, которые теперь лишь рассказывают всякие небылицы, ясности от которых не прибавляется. Иногда можно встретить слугу ученого. Но он немногословен и, похоже, сам ничего не понимает. Но показывает гордость за хозяина и периодически говорит, что скоро всё будет хорошо, потому что у алхимика получилось что-то новое. Страшно. А вдруг это из-за него засуха и неурожай? Не, нам нового точно не надо. Чур-чур. Плевать, что появляются новые достижения науки. Плевать на Нобелевский. К черту все открытия, диссертации, энциклопедии и учебники. Их все равно незаметно, потому что это параллельная реальность. В нашей же реальности человека, знающего таблицу умножения, экстрасенс может убедить, что дважды два равняется пяти. Наука ведь не знает всего до конца, а экстрасенс-то наверняка знает. Наверное, маги и ясновидящие привели к развитию цивилизации, а не научный метод. Однако большинство людей моют руки, хотя многие не видели микробов своими глазами, но в них почему-то верят. Потому же почему и верят, что понос — это не божья кара, а немытые руки? Поскольку это сказала наука, и ее данные подтверждаются простым экспериментом по спасению от смерти антибиотикам, а ни одной лишь верой. Тем не менее, людям всегда будет казаться, что вот древняя медицина-то лечила куда лучше нынешней, вот раньше было лучше, и врачи прошлых поколений даже знали секрет бессмертия, только, увы, унесли его с собой в могилу. Раньше и без лекарства обходились, а сейчас-то сплошные таблетки, в форме которых любое вещество превращается в яд. Ведь в порошке то же самое вещество не так вредит здоровью, правда? И вообще, все травы полезны, а все таблетки вредны. Причем таблетки, сделанные из трав, полезнее других таблеток, но вреднее трав. Кому с таким подходом может понадобиться наука? Алхимик, проваливай, от тебя только скот дохнет, и труды свои забери. Оставь только айфон, машину и дешевые продуктовые магазины на каждом шагу. Ещё немного, и мы станем свидетелями, надеюсь, открытого противостояния тех, кто верит в присутствие души, богов и прочих «высших» в кавычках штук, и тех, кто стремится по-настоящему познать суть жизни, мышления и устройства природы. Люди, имеющие веру в некие высшие материи, которые нельзя познать, предпочитают постоянно сомневаться и в людских знаниях, и в наших человеческих возможностях, Ведь есть же на свете нечто непознаваемое, что нельзя контролировать. Значит, на этом можно спихнуть всю ответственность парочкой ритуалов. Убил, помолился, совесть чиста. Прямо как в средние века. Эй, ау, у каждого из вас прямо сейчас в кармане все знания, когда-либо накопленные человечеством. Да-да, в смартфоне есть не только Инстаграм. Вам нужно лишь... Открыть Google, зачеркнуто, захотеть их получить, а затем попытаться узнать столько, сколько можно, и тогда коллективный разум станет чуточку умнее. Каков, на ваш взгляд, самый лучший способ популяризировать науку и бороться с мракобесием? Через интернет? С помощью лекций? Не знаю. И вообще, мне кажется, главная проблема в следующем. Большинство людей не любопытны. Очень немногим людям свойствен устойчивый интерес к познанию по окончании детства. Евгений Борисович Александров, глава комиссии РАН по борьбе с лженаукой, физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук. Интервью для газета.ру